Глава первая. Некоторое время назад. Кира. Леди Амилия. Звонкий девичий голос ударил по ушам. И меня бесцеремонно затрясли за плечи. Мысленно я возмутилась, но сбросить оковы сна не вышло. Неужели мама решила посмотреть очередную мыльную оперу прямо у меня над духом? Весьма экстравагантный способ пробуждения. Впрочем, это куда гуманнее стакана холодной воды, вылитого за шиворот на прошлой неделе. «Что произошло?» Включился новый персонаж, на сей раз мужчина. «Почему моя невеста без сознания?» «Леди Амелия плохо переносит порталы, милорд Итон», отозвалась девушка. Накануне перехода она приняла зелье, но оно не помогло, Едва арка портала исчезла, как леди Амелия упала в обморок и ударилась затылком о пол. «Зелье?» «Это фэнтези?» «Странно. Обычно мама предпочитала мелодрамы. Послышался шум. Олба коснулась влажная тряпка. Запахло вонючей жижей, навевающей мысли о болоте. И в носу засвербело. Нет, это уже слишком. Не иначе, как младшая сестра присоединилась». Фантазия у нее богатая. Накануне я сама просила родных разбудить меня. Встречи в восемь утра для такой заядлой совы, как я. Настоящее испытание. Я оглушительно чихнула и распахнула глаза. Уже готовая разразиться возмущенной тирадой, я приподнялась на постели. Но слова застряли в горле. Это вовсе не моя спальня. Комната с высоким потолком, узкими арочными окнами и роскошной антикварной мебелью не могла находиться в обычной двушке в спальном районе Питера. В мраморном камине у дальней стены ярко пылали дрова, а вечерний полумрак комнаты едва разгонялось сияние свечей. Я полулежал на мягком диване с обивкой винного цвета, а надо мной нависли двое. Девушка с щепцом на голове и в невзрачном платье с белым передником и молодой мужчина лет двадцати с небольшим. Он был одет в странноватый наряд, длинный камзол с двумя рядами пуговиц, из-под которого выглядывал пышный воротник рубашки и узкие брюки. Я прерывисто вздохнула, и горничная, ее форменное платье навело меня на эту мысль. Шагнула ко мне, с готовностью вскидывая руку с вонючей тряпкой. — Не нужно! — возразила я, мельком отметив, что мой голос звучит по-другому. — Рад, что вы пришли в себя! заговорил мужчина, кивнув служанке. «Монастырь Светлой Матери находится далеко от Акхайма. Три полных перехода, слишком тяжелые испытания даже для тренированного мужчины. Что уж говорить о хрупкой девушке. Как вы себя чувствуете, леди Амелия?» Я удивленно вскинула брови, начиная злиться. «Все это какой-то глупый розыгрыш. Послезавтра мой день рождения. И наверняка это очередной странный подарок сестры, ж в я решительно поднялась и чуть не упала запутавшись в многочисленных оборках длинного платья меня успели переодеть вдобавок ноги едва держали а во рту появился кислый привкус прекратите я вовсе не не вздумай говорить им правду вдруг раздался женский голос прямо у меня в голове с пришлыми у нас не церемонницы мне потребовалось все самообладание чтобы промолчать и не сдвинуться с места. Если незнакомую комнату, странные слова и одежду можно было объяснить нанятыми актерами и театральным реквизитом, что насчет невидимых голосов. Легкое беспокойство, охватившее меня при пробуждении, грозило обернуться настоящей паникой. Сообразив, что от меня ждут ответы, я выдавила. «Простите, я все еще слегка не в себе». «Да, наша помолвка была слишком внезапной. Вам даже не успели подобрать подходящее сопровождение». Улыбнулся мужчина. «Вы позволите называть себя просто Амелией? Скоро нам придется забыть о титулах. В академии учатся представители разных сословий, и в ее стенах мы все равны». «Академии?» — пискнула я. «Какая еще академия? Хватало того факта, что он считал меня Амелией». «Но меня зовут Кира. Я родилась в семье инженеров, не имеющей отношения к аристократам. Лорд Итон обеспокоенно посмотрел на меня, явно решив, что я крепко ударилась головой». «Академия Лоранна». «Ах, Академия!» — протянула я, чувствуя себя дурой. «Конечно». «К сожалению, ваш портал прибыл слишком поздно, и нам уже пора выезжать в Академию, иначе вы не успеете на экзамен». «Но прежде я вызову вам лекаря». Итан ушел, а я украдкой перевела дыхание и смахнула бисеринки пота со лба. «Что случилось? Почему я здесь, а не дома?» Происходящее все меньше напоминало розыгрыш, и горло сдавило отчаяние. «Миледи, желаете прилич?» — спросила горничная. «Нужно куда-то отослать ее, получить хотя бы несколько минут передышки». Странный женский голос в голове запретил признаваться в том, кто я такая. И почему-то я верил ей. Кстати, где она? Могла бы дать еще пару советов. Принеси мне воды. Мой взгляд упал на туалетный столик с графином и бокалами. И я тут же исправилась. Лучше чая. И каких-нибудь пирожных. Глаза служанки округлились. Видимо, леди Амелия не ела сладости. Наверняка она была послушницей. Не зря же Итан упоминал какой-то монастырь. Горничная робко поинтересовалась. Может, сначала дождаться прихода лекаря? Я вполне могу дождаться его сама. Девушка быстро поклонилась и выскочила за дверь. А я лихорадочно заметалась по комнате. Первым делом подошла к окну. Но за время разговора сумерки окончательно поглотили неясные очертания ни то парка, ни то леса. Редкие фонари смотрелись светящимися кляксами. Похоже, по улице полз туман. Вернувшись к двери, я подергала ручку и удовлетворенно выдохнула, когда она охотно провернулась. Я не заперта, и это, пожалуй, единственная хорошая новость. В голове кружил ураган мыслей. Я прижал ладони к вискам, селись вычленить главное. Итак... Меня почему-то считают леди Амилией, прибывшей из монастыря. Лорд Итон — ее жених, но не похоже, что он близок с невестой, так что, скорее всего, они едва знакомы. И вишенка на торте. Буквально через несколько часов придется отправиться на экзамен в академию. Всему этому должно найтись разумное объяснение. Например, затянувшийся сон. Ухватившись за эту мысль, я сильно ущипнула себя за запястье и зашипела от боли. «Бесполезно. Только белоснежная кожа покраснела. Наверняка будет синяк. Подождите-ка. Я ведь всегда была смуглой». Нехорошее предчувствие узлом скрутило внутренности, а горло подкатила тошнота. Стараясь не смотреть на собственные руки, я толкнула еще одну дверь и оказалась в ванной комнате. Едва мазнул взглядом по бронзовой ванной с двумя массивными кранами. Я шагнула к зеркалу и с чувством выругалась. В отражении обнаружилась невысокая молодая девушка, одетая в скромное синее платье с белым воротничком. Светлые с серебристым отливом волосы были заплетены в толстую косу, а та доходила до бедер. Помимо этого, незнакомка обладала огромными зелеными глазами, опушенными длинными черными ресницами, почти прозрачной кожей и аккуратным носиком. Ничего общего с тем, что я видела в зеркале на протяжении двадцати пяти лет. Теперь понятно, почему Итан считал меня Амелией. Я действительно стала ею. Я отвернулась от зеркала и отчаянно покачала головой. Неужели это правда? С самого пробуждения меня преследовала мысль о другом мире но я старательно отгоняла ее. Но как иначе объяснить магию, голоса в голове и чужое тело? Может, я нахожусь под действием сильных препаратов? А это одна большая галлюцинация. Но все выглядит так реалистично. Так и не привыкнув к новому отражению, я вернулась в комнату. Я обхватила плечи руками. И как меня угораздило так вляпаться? Со мной ведь никогда не происходило ничего интересного. Моя жизнь почти целиком состояла из работы. Год назад я открыла свое дело – творческую студию для детей. Сама я терпеть не могла возиться с полимерной глиной, красками или вышивкой. Ничего из того, что принято называть работой руками. Зато отлично умела договариваться о сотрудничестве с теми, кто любит эти занятия. Я нахмурилась, и сердце кольнуло дурное предчувствие. А как прошла последняя встреча? Геннадий Петрович хотел повысить стоимость аренды, а я надеялась убедить его сделать скидку. Наша студия была еще слишком молодым бизнесом, не крепко стоящим на ногах. Именно из-за этой встречи я и просила маму меня разбудить. Но чем же все кончилось? Я напрягла память. Но обрывки воспоминаний словно тонули в густом тумане. Дверь распахнулась, пропустив горничную, нагруженную под носом с чаем и тарелками с десертами. Я тут же натянула на лицо радушную улыбку. Девчонка выглядела безобидной. Наверняка из нее можно выудить какую-нибудь информацию. Однако вслед за служанкой вошел обещанный лекарь, пожилой мужчина, одетый в просторное светлое одеяние. Внутренне я насторожилась, насколько он хорош в своем деле. «Сможет ли вычислить, что место Амелии заняла я?» «Добрый вечер, леди Амелия!» Он уважительно склонил голову. «Позвольте, я осмотрю вас!» Я присела на диван и расправила складки подола. Пальцы едва заметно подрагивали, я прикусила щеку изнутри. Не время расклеиваться. Лекарь остановился напротив меня и выставил ладони перед собой. И чего он ждет? «Может, это своеобразные приветствия?» Пока я размышляла, его руки окутало золотое сияние. ей едва не дернулась. Лишь в последний момент заставив себя остаться на месте. Магия! Черт! Даже мое подсознание не способно на такие фокусы. Внезапно по глазам ударила вспышка. А сияние преобразовалось в светящуюся плеть, потянувшуюся ко мне. Я проглотила изумленный вздох и поспешно зажмурилась. Вопреки опасениям, больно не было, скорее щекотно. Меня будто охаживали кисточкой в самых неожиданных местах. «Вижу, что с полчаса назад вы пережили сильное потрясение», забормотал лекарь. «Ах да, вот и то падение, о котором упомянул ваш жених. Вы ударились затылком и потеряли сознание». Я поморщилась, никак не привыкну к тому, что у меня теперь есть жених. При моем графике жизни на мужчин просто не оставалось времени. Мама была бы довольна. Я палец о палец не ударила, а у меня готовый жених. «Однако ваше тело успело залечить полученные раны, так что теперь все в порядке». Я встрепенулась, а ведь правда. Амелия ударилась затылком, но я не чувствовала боли. «Слабость». Присутствовала, но, возможно, это последствия переселения души. «Что бы ни говорили фидры, древняя кровь бывает полезной», усмехнулся лекарь, опуская руки. Я подняла на него удивленный взгляд и тут, изменившись в лице, поспешно добавил. «Простите, леди Амелия, я не хотел оскорбить вашу веру. Вы не виноваты в том, что в вас взыграла древняя кровь и сполна искупили вину в монастыре». «Должно быть, Фидор Стефан вами гордится». Из его тирады я мало что поняла, но на всякий случай кивнула. Лекарь заметно расслабился и открыл поясную сумку. Выудив пузырек зеленоватой жидкости, он протянул его мне. «Примите зелье в карете, поможет от укачивания». «Благодарю», — произнесла я и проводила спешащего уйти мага внимательным взглядом. Похоже, местные веры не приветствуют носителей древней крови. Амилии не повезло, из-за этого ее отправили в монастырь. А кто такой Фидер Стефан? Наверняка один из родственников. Это были крохи информации, но хоть что-то. Опасение внушала только та самая древняя кровь. Не хватало еще обзавестись рогами или другими, более интересными частями тела. Представив себя с длинным скользким хвостом с кокетливой кисточкой на конце, я прыснулась со смеху. Лишь озадаченное лицо служанки заставило меня успокоиться. Надеюсь, Эмилия прежде не страдала душевными расстройствами. Если я продолжу в том же духе, меня мигом упекут в лечебницу. Горничная все еще настороженно смотрела на меня, поэтому я понурила голову и вздохнула. Я так волнуюсь. Не мудрено, миледи. С готовностью ухватилась она за мои слова. Помолвка была такой неожиданной. Ваша с лордом Клиффордом магия показала наибольшую совместимость. А будущая жена высшего лорда обязана получить образование в академии. Хотя бы один год, если ее дар слаб. Похоже, за неожиданное возвращение в ряды студентов надо благодарить жениха. В противном случае Амелия так и торчала бы в монастыре замаливая грехи предков. Но о какой совместимости идет речь? Внезапно меня пробил холодный пот. А как я буду учиться в академии? Допустим, перед прислугой и женихом можно перекинуться дурочкой. Но как быть с остальным? Если дело дойдет до учебы, мне не справиться. Я даже собственную фамилию не знаю. Да и не испытывала я желания вновь садиться за парту. Хватит с меня. Я свое отучилась. «Надо выяснить, действительно ли пришлых здесь не любят, и чем это мне грозит?» Все же голоса в голове — не самый достоверный источник информации. Я прикусила губы и жалобно посмотрела на служанку, принявшуюся хлопотать вокруг меня. «Я так боюсь, что не справлюсь и подведу лорда Итона. Милорд — благороднейший молодой человек. Он поможет вам освоиться в академии. Как-никак он почти выпускник». Я легонько поморщилась. Не знаю, радоваться ли этому обстоятельству. Поддержка не помешает, но чем чаще мы с Итаном будем общаться, тем легче ему раскусить меня. Стоило вспомнить о женишке, как в дверь постучали. Дождавшись разрешения войти, внутрь заглянул Итан. — Леди Амелия, вы готовы к поездке? Ваш багаж уже погрузили в карету. — Конечно. Подложечка засосала от страха. Но я упрямо сжала зубы и вскинула подбородок. Чем бы ни обернулась поездка в Академию, я должна выяснить, как отыскать дорогу в свой мир и в свое тело. Амелия, конечно, красотка, будто прямиком из диснеевского мультика. Но я хочу назад. Виски кольнула, и на мгновение показалось, что плотина, сдерживающая мои воспоминания, вот-вот рухнет. Я немножко подождала, но тщетно. «Эй, ты!» — мысленно позвала ей незнакомку. «Не хочешь рассказать что-нибудь еще?» Как я и ожидала, ответа не последовало. Вздохнув, я поспешила за женихом. Итан решительно шагал вперед, обеспокоенно посматривая на меня. Похоже, из-за обморока Амелии мы опаздывали. Я же не отказала себе в удовольствии поглазить на коридоры, застеленные настолько мягкими коврами, что мои ноги в туфельках на плоской подошве буквально утопали в ворсе. Стены украшали гобелены, но задерживаться возле них я не стала. Все же Амелия не вчера родилась. Чем медленнее я шла, тем сильнее нервничал Итан. В конце концов, он не выдержал. — Амелия, нам нужно поторопиться. Я обещал вашему отцу сопроводить вас на экзамен. — Похоже, отец Амелии — важная шишка. Итан ведь и сам лорд, но не хочет подвести будущего тестя. Кажется, жених даже покраснел. Такой трогательный. Я бы с легкостью прогуляла экзамен, но что-то подсказывало, что меня все равно заставят на него явиться. Как бы так невзначай выяснить, что меня ждет. Будет глупо, если Амелия готовилась к нему целый год, а теперь и понятия о нем не имеет. Починившись Этану, я ускорилась, и вскоре мы вышли на улицу. Я обернулась, чтобы рассмотреть замок. Его очертания терялись в темноте, но у меня перехватило дыхание. И впрямь настоящий замок, карета, запряжённая двумя парами гнедых лошадей, уже ждала на аллее. Кучер, согнувшись в поклоне, поприветствовал нас и предупредительно открыл дверь. Я задаченно посмотрел на Итена. «Мы поедем вдвоём?» «Да», — смутился Итан. «Ваш отец велел обойтись без сопровождения. На поиски, подходящие вашему статусу компаньонки, ушло бы время» а нам надо успеть к началу учебного года. Мой отец нравился мне все меньше и меньше. Он так жаждал выдать дочку замуж, что готов был закрыть глаза на все, что угодно. Наверное, эмоции отразились у меня на лице, но Итан понял меня по-своему. Последние четыре года вы провели в монастыре и отвыкли от мирской суеты, но я вас не обижу. Такая поездка может показаться неприличной, но я ваш жених. «Скоро наша помолвка пройдет магическую проверку, а мы станем без пяти минут мужем и женой». Я удивленно вскинула брови и на силу проглотила все, что думала о грядущем замужестве. Даже не знаю, радоваться ли тому, что сперва меня ожидает учеба. И какая еще магическая помолвка? «Хорошо», — кивнула я, переводя дыхание, и позволила Итану помочь мне забраться в карету. Внутри оказалось довольно уютно. Окна взнавешивали бархатные шторы. Между мягкими диванами разместился небольшой столик. На потолке было закреплено несколько желтых шариков, излучающих неяркое сияние. Наверняка снова магия. Пахло довольно приятно. Чем-то цветочным. Итан сел напротив меня и постучал по стене. В мгновение и карета тронулась. «Сколько нам ехать?» Спросила я и запоздала прикусила язык. К счастью, вопрос не вызвал удивления. «Пять часов. Обычно студенты прибывают в лес неподалеку от Академии порталом, но в первый день принято проезжать без помощи магии». Повисла тишина, и, пользуясь моментом, я внимательнее рассмотрела жениха. Первое впечатление не обмануло. Он был еще молод. Двадцать с небольшим от силы. Открытое улыбчивое лицо. Коре глаза и каштановые слегка вьющиеся волосы до плеч. Симпатичный, но не в моем вкусе. И в первую очередь из-за возраста. Пусть между нами всего несколько лет разницы. Я воспринимала его не как привлекательного мужчину, а как мальчишку. Но это я, настоящая Амелия, выглядела совсем молоденькой. «Волнуетесь?» — спросил Итан. «Уверен, вы легко попадете на факультет жизни». Ваша кровь дарует вам преимущество. Я нервно сглотнула. Знать бы ещё, какая кровь. Наверное, именно из-за неё у Амели настолько необычная внешность. Да, и учиться вам будет легко. Вы же отлично знаете все свойства растений. Подбодрил меня Итан. Чёрт, похоже, факультет жизни. Это не лекарский, как мне подумалось, а что-то вроде ботаники. Это обстоятельство порядка меня обеспокоило. Трудно найти менее увлекающегося растениями человека, чем я. Мой максимум — отличить розу от пиона. У нас даже дач никогда не было. Думаете, мне там понравится?» С опаской поинтересовалась я. Эттон едва заметно поморщился, но тут же горячо меня заверил. «Непременно. Ваши сокурсники станут вам друзьями, а преподаватели помогут освоиться». Ни ваше происхождение, ни род не имеют значения в стенах Академии. Все ясно. Дело плохо. Аитен совсем не умеет врать. Даже я понимала, что девчонка с древней кровью, которая провела четыре года в монастыре, вряд ли станет своей. Вдобавок Амелия знатного рода, Аитен, кажется, упоминал, что студенты принадлежат к разным сословиям. Перспективы вырисовывались просто невероятные. Я мрачно усмехнулась и прикусила ноготь, размышляя. «Нет, с этим надо что-то делать. Например, признаться в том, что я вовсе не Амелия? Не сейчас, конечно. Можно слегка присмотреться. Хотя кого я обманываю? Меня раскусит сразу же, едва я попробую продемонстрировать магию. Предлагаю перейти на «ты», — прищурилась я. «Мы же помолвлены, верно? Я же могу рассчитывать на твою помощь?» Мой расчет сработал. Парень приосанился и кивнул. «Конечно. Наши кафедры находятся на разных этажах, но я буду рядом». Повезло, что Итан совсем не знает Амелию. Ее затворничество в монастыре мне даже на руку. «А ты времени не теряешь!» — фыркнул уже знакомый голос. Я встрепенулась и едва не ударилась головой о потолок кареты. «Где ты была?» — мысленно прошипела я. «Не так-то просто сохранять доброжелательное выражение лица, когда хочется взять эту невидимую дамочку за шкирку. О, я ненадолго отлучилась. Тут столько всего интересного вокруг. Но ты хорошо держишься. Наверное, мое лицо приобрело зверское выражение, потому что Итан спросил... «Ты в порядке?» «Да, да», — отозвалась я. «Пожалуй, я немного посплю». Обескураженный жених хотел что-то спросить, но я зажмурилась и откинулась на спинку. Нельзя снова упустить мою собеседницу. «Кто ты такая? Это ты перенесла меня сюда?» «Не кричи. Я прекрасно тебя слышу». Недовольно буркнула она. «И нет. Это не я. Без меня не обошлось, конечно, но моей вины в этом нет. В своем мире ты умерла. Что?» Сердце пропустило удар. Я умерла. Незнакомка скорбно молчала. А на меня обрушился поток воспоминаний. Встреча с арендодателем. Мама с трудом разбудила меня, и я торопилась. В спешке провала колготки. Но переодеваться не стала. Надела юбку подлиннее и выскочила из дома. Далеко не ушла. Пришлось вернуться за сумкой, в которой остались все бумаги и кошелек. Автобус я заметила еще издалека. Он остановился и уже открыл двери, выпуская людей из салона. Мой последний шанс успеть навстречу вовремя. Я бросилась вперед, крепко прижимая сумку груди. Дурацкая юбка стесняла движения. И отвлекшись, я не заметила выезжавшую со двора машину. Да и водитель мчал вовсе не на разрешенной скорости, забыв о том, что должен уступить дорогу пешеходу. Я вздрогнула, окончательно вспомнив все произошедшее. Ладони вспотели, а в животе образовалась пустота. Словно на его в уши ввинчивался визг тормозов, а в носу поселился запах сженых шин. Страшнее всего выглядели алые капли на сером асфальте. Я помню скрутившую тело боль. Помню, как у меня не получилось делать вздох. Ирония судьбы. Треклятую сумку, за которой я возвращалась домой, Я так и не выпустила из рук. Я действительно умерла. Горло сдавило обручем, а по щекам потекли слезы. «А как же моя семья?» Представилась моя хохотушка мама, ехидная сестренка и посмеивающийся над нами отец. Их образ растаял в воздухе, а я обмякла на сиденье. «Тише, тише!» Я почувствовала прикосновение к волосам будто кто-то погладил меня по голове. Это тяжело. Я понимаю тебя. Я утерла лицо от слез и бросила взгляд на спящего Итана. Кажется, он здорово вымотался, раз уснул почти сразу же, как мы замолчали. «А ты кто такая?» Спросила я, забыв о том, что надо говорить мысленно. «Местное божество или призрак?» послышался грустный смешок. «Все гораздо проще. Я и есть настоящая Амилия». Слезы тут же высохли, а страх холодом стек по спине. «Хочешь сказать, я заняла твое тело?» Осторожно спросила я. «Да». Теперь голос Амелии словно звучал снаружи, но впечатление было обманчивым. Итан даже не пошевелился. Наш мир — каусрил. Когда-то населяли волшебные расы — эльфы, драконы, тролли и прочее. Они давно канули в прошлое, но иногда их кровь все еще дает о себе знать. В моих предках затесалась дриада. У меня две сестры, но она пробудилась только во мне. Поэтому тебя упекли в монастырь? Именно. В словах Амелия послышалась горечь. Но хуже всего то, что иногда я и впрямь становилась дриадой. Меня начинало тянуть в лес. А каменные стены замка порождали мигрени. Даже собственное тело казалось клеткой, ведь душа рвалась на свободу. Прежде дриады вселялись в деревья или вовсе летали по миру, держась рядом с растениями. Я не нашлась с ответом, и Амелия продолжила. Последние четыре года превратились в пытку. Иногда я просыпалась человеком и чувствовала себя вполне обычно. Монастырь, конечно, невероятно скучное место, но с этим можно смириться. А иногда... Она судорожно выдохнула и замолчала на пару секунд. Словом, за неделю до того, как отец сообщил мне о помолвке, я практически сошла с ума. Зелья, подавляющие древнюю кровь, не действовали. И дриада внутри вопила дни и ночи напролет, моля освободить ее хотя бы на несколько часов. Маги строго-настрого запретили мне идти у нее на поводу. Но я так устала. Три портальных перехода окончательно измучили меня. Я ослабила контроль всего на пару мгновений, но душа оторвалась от тела. Но я ведь слышала тебя в своей голове. Неуверенно возразила я. Выходит, ты все еще внутри? А сейчас я над левым ухом, верно? Я резко обернулась, но никого не увидела. Сглотнув вставший в горле комок, кивнула. Да. И что это значит? И причем здесь я? А в голове кружил ураган мыслей. Но ничего дельного выудить не получалось. Когда я освободила тело, его заняла твоя душа, лишившаяся материальной оболочки. А я... Теперь мое сознание представляет собой чистый эфир. Я могу кружить рядом или отправиться в путешествие. Вот только вернуться назад в свое тело не выходит. Но для этого я сначала должна соединиться с лесом. Но мое человеческое тело не вышло из ствола дерева и не связано с ним. То есть у тебя было тело человека, но душа дриады. Я потерла виски, пытаясь осмыслить историю Амилии. Карета покачивалась и слегка дребезжала на ходу. А на стенах плясали тени от магических фонариков. Мне то и дело казалось, что если я как следует напрягу зрение, то увижу собеседницу. Тщетно. В этом мире она не существовала, верно, и шанс на то, что я сумею вернуться, очень мал. Подтвердила Амелия. Но если ты все же вернешься, одна из нас должна будет уйти, закончила она. Преимущество за полноправным хозяином тела, ведь он годами формировал рефлексы и воспоминания. Но зачастую чужаки с сильным характером могут выиграть эту схватку. Зачастую? Переспросила я. То есть мое появление здесь? Не единичный случай. Карета наехала на кочку. Я приложилась локтем о стену. Впрочем, я едва заметила это. Все мое существо замерло в ожидании ответа. Чаще всего души перерождаются в новорожденных. Но бывает и так, как у нас с тобой. Кажется, маги связывают такие наплывы пришлых. С кровопролитными войнами и эпидемиями. Душ, ищущих новые пристанища, становится слишком много, и тогда они занимают все тела, даже те, что освободились случайно. После одного такого наплыва появился закон о чужаках. Маги-то последнего защищают настоящую душу и делают все возможное, чтобы выгнать пришлого. Рот наполнился горькой слюной. А от жалости к себе на глаза навернулись слезы. Теперь все окончательно прояснилось. Я умерла, и моя семья похоронила меня. Одна мысль о том, что они пережили, причиняла боль. Но и в новом мире мне не найти пристанище. Ведь здесь я всего лишь чужачка, укравшая тело Амелии. Ее жизнь не принадлежала мне. Я вдруг остро почувствовала, что с удовольствием сдала бы этот чертов экзамен и даже отучилась в академии. Все, что угодно, лишь бы жить. Амелия молчала, давая мне время собраться с мыслями. И все же я чувствовала ее присутствие. На сей раз она переместилась к окну, словно пыталась разглядеть, что там за стеклом. «Но тогда почему ты -то велела мне молчать?» — спросила я, выровняв дыхание. Невидимая Амелия словно повернулась ко мне. «Если ты расскажешь, что пришла из другого мира, с тобой поступят по всей строгости закона о чужаках. Возможно, даже выставит из тела. Я понятия не имею, как маги работают с пришлыми душами. Вот только это не поможет мне вернуться. Я буду точно так же беспомощно болтаться поблизости. Если у меня и получится, ты мне не помешаешь». Слова Амелии звучали разумно. Я перевела дыхание. «Что ж, по крайней мере, у меня есть время подготовиться к неизбежному». «Выходит, ты предлагаешь мне жить твоей жизнью, пока все не прояснится?» Спросила я. «Поступить в академию или даже выйти замуж?» «Именно», — согласилась Амилия. А мне почудилось облегчение в ее тоне. «Зачем изгонять твою душу, если, возможно, это тело и так достанется тебе? Но если ты выдашь себя, то...» Я шарашенно покачала головой, не сразу найдясь с ответом. Вот только внутри поселилось беспокойство, которое вряд ли исчезнет в ближайшее время. Моя жизнь зависела от Дриады, не желающей возвращаться в тело, и одна из нас все равно должна уйти. Идет, наконец выдавила я из себя, но я рассчитываю на твою помощь. Я ведь ничего не знаю в вашем мире, наш совсем другой. Да и как мне притворяться тобой? Мы толком не знакомы. Внезапно Итан зашевелился. Я замерла, напряженно всматриваясь в его лицо. Не стоит ему слышать, как я разговариваю сама с собой. Однако парень устроился удобнее. Подложил под щеку ладони и снова засопел. «Твоих рук дело?» — хмыкнул я. «Я не могу влиять на людей. Даже на тебя. Просто у нашего жениха крепкий сон». Амелия произнесла это таким ехидным тоном, что я не удержался от смешка. А что касается твоей просьбы, просто ни с кем не спорь и опускай глаза в пол. В монастыре Светлой Матери царят строгие порядки, так что никто не удивится. Я скривилась. Звучит не очень сложно, хотя молчание и терпение — не мой конек. И используй мою память. Перестань воспринимать себя отдельно от моего тела. И тогда знания о мире и о магии сами собой всплывут в твоей голове. Ну хоть что-то. А что насчет экзамена? Вряд ли я успею быстро вспомнить все необходимое. Сомневаюсь, что у меня вообще получится. «Ой, какая прелестная роща!» Восторженно перебила меня Амелия. «Я обязана туда слетать». Не успела я возразить, как она упорхнула прочь. Шестым чувством я поняла, что помимо меня и спящего Итана в корете никого нет. «Просто прекрасно. Она, значит, будет нюхать цветочки?» а мне отправляйся на экзамен. И самое удивительное, выбора у меня не было».